Глава вторая 31 июля и дорогу, и реку заполонили купеческие подводы и баржи. Вся ярмарочная площадь была размечена и разбита на участки для палаток и лотков. Тут же стояли монастырские управители – Они указывали прибывавшим купцам отведенные им места и взимали ярмарочный сбор в зависимости от количества предназначенного для продажи товара. За тюк, принесенный на плечах носильщика, платили полпенни. За груженный воз плата возрастала в зависимости от его размера до четырех пенсов, а владельцы грузовых барж, швартовавшихся у временных причалов, сооруженных в долине гая Выкладывали и того больше. Все предместье бурлило многоголосым гомоном и пестрело многоцветьем одежд. Вдоль торговых рядов между вазами с криками бегали возбужденные предвкушением праздника ребятишки, и даже собаки носились туда-сюда с лаем, внося свою лепту в общую веселую суматоху. Хотя ярмарка и не повлияла на строгий распорядок дня обители, В аббатстве тоже воцарился дух веселья. Ученикам и послушникам позволено было в перерывах между службами невозбранно гулять по предместью и глазеть на приезжих. Сам же аббат Радульфус, как и подобало его сану, держался в стороне от мирской суеты и все хлопоты по размещению гостей и сбору пошлин возложил на монастырских служителей из числа мирян. Однако он прекрасно знал, как идут дела, и в случае необходимости готов был вмешаться и принять нужное решение. Как только ему доложили, что вновь прибывший фламандский купец не знает ни слова по-английски или лишь самую малость говорит по-французски, аббат тут же велел брату Матфею, проживавшему несколько лет во Фландрии и бегло говорившему по-фламандски, оказать гостю всю необходимую помощь. Был прямой резон позаботиться об удобстве гостей, привозящих тонкие сукна, ибо они приносили немалую выгоду обители. Коль скоро заморские купцы считали возможным, пришвартовавшись в портах восточной Англии, тратиться на то, чтобы нанимать подводы и пускаться в долгий путь в Шропшир, стало быть, аж шрусберийской ярмарке повсюду шла добрая слава. Разумеется, посещали ярмарку и валийцы, но по большей части это были жители порубежья, знавшие английский язык и не нуждавшиеся в толмачах. Поэтому Катфаэль был несколько удивлен, когда на выходе из трапезной его перехватил запыхавшийся управляющий, у которого от множества забот голова шла кругом, и сказал, что у пристани пришвартовалась баржа богатого купца из Уэльса, который говорит только по-валийски. Купец, по-видимому, был важной персоной, и управляющий не решился передоверить его устройство кому-нибудь из местных валийских торговцев, ведь может статься, что на завтра они окажутся конкурентами. «Приор, Роберт, освобождает тебя от всех других обязанностей, чтобы ты помог купцу». «Оставайся с ним сколько потребуется. Этого человека зовут Родри Абхуф из Молда. Он доставил большой груз вверх по Ди, а оттуда через Врнви справил его сюда по Северну. Так что, должно быть, обошлось ему недешево». «А что у него за товар?» — поинтересовался Катфаэль, шагая рядом с управляющим к воротам. «Интерес его был неподдельным». Монах от души обрадовался неожиданному поручению, поскольку и сам был не прочь поискать предлог, чтобы улизнуть из монастыря и потолкаться среди шума и гамма предместья. Похоже, по большей части шерсть. Есть у него и медовуха, а кроме того, я заприметил несколько тюков шкур, не иначе, как из Ирландии. Сдается мне, что торгует он не только поблизости от Ди, а вот и он сам. Родри Абхуф, крепко, словно вросший в землю валун, стоял на досках причала поблизости от своей баржи. Людской поток обтекал его со всех сторон, а рядом нес свои спокойные зеленоватые воды северн. Для разгара лета уровень воды в реке был довольно высок, и даже тяжело груженные суда с глубокой осадкой без помех причаливали к пристани, на которую сейчас выгружались товары. Валиец посматривал на тюки других торговцев, оценивающим взглядом прищуренных проницательных глаз, прикидывая, что и сколько привезено и каковы будут цены. На вид ему было лет 50, он производил впечатление человека бывалого, уверенного в себе, и оставалось только гадать, отчего он не выучился английскому. Купец был невысок ростом, но кряжест, с густой черной шевелюрой и косматой бородой которая не могла скрыть выступающие валлийские скулы. Платье его, хоть и непритязательного покроя, было сшито из дорогой материи и превосходно подогнано. Приметив спешащего к нему управляющего, купец понял, что тот выполнил его просьбу и довольно улыбнулся. Среди густой бороды показались крепкие белые зубы. «Мастер Родри», — добродушно обратился к купцу-монаха, Меня попросили составить тебе компанию, ибо я говорю по-валийски. Зовут меня Катфаэль, и я к твоим услугам». «Рад приветствовать тебя, брат Катфаэль», — сердечно промолвил Родри Абхуф. «Надеюсь, ты извинишь меня за то, что тебе пришлось оторваться от своих дел. Какие там извинения! Это я тебя благодарить должен. Жаль было бы пропустить такой случай». Время от времени надобно и на мир посмотреть. Торговец окинул монаха взглядом острых проницательных глаз и заметил. «Ты наверняка родом с севера, а я так из Молда. Я родился неподалеку от Трефрива. Стало быть, в где? Но сдается мне, брат, что ты побывал куда дальше своего Трефрива. Как, впрочем, и я. Ну да ладно». Тут у меня есть пара молодцов, они разгрузят с баржи часть товаров, которые я собираюсь продавать здесь. Остальное, по большей части хмельной мед, я отправлю вниз по реке в Бриджпорт. Ну что, займемся разгрузкой?» Управляющий помог мастеру Родри выбрать подходящее место и оставил купца в компании брата Катфаэля надзирать за разгрузкой. Два шустрых низкорослых валица работники Абхува, живо принялись за дело, ловко перетаскивая на пристань здоровенные тюки с шерстью. Купец и монах с удовольствием наблюдали закипевший вокруг деловой суетой. Худо ли в чудный летний вечерок постоять, облоготившись о моста, или прогуляться по зеленой тропинке к Гайе, поглазеть на последние приготовления к ярмарке? Что ни говори, а такое событие бывает не каждый день. Правда, иные горожане хмуро переговаривались и выглядели угрюмо, но и их можно было понять. Весь Шрусбери уже знал, что вчерашняя депутация вернулась ни с чем, и городу отказано в просьбе. Любо дорого посмотреть, заметил Родри, расставив крепкие ноги на пружинистых досках причала как торговля объединяет людей со всей Англии, за кем бы они не признавали право на корону. Толковый человек только почует, где можно зашибить деньгу, и уж тут как тут. Будь у баронов и рыцарей столько же здравого смысла, в стране царил бы мир к выгоде всех сословий. — Так-то оно так, — покачал головой Катфаэль, Но только сдается мне что и в эти три дня не обойдется без раздоров между торговцами. Сам знаешь, иные из них из-за пенни готовы глотку перерезать. Ну что ж, не без того. Потому всякий разумный человек носит с собой оружие, какое ему больше подходит. Предосторожность никому не вредит. Но все же мы, купцы ремесленники ладим между собой куда лучше, чем лорды». «Хотя должен признать», — добавил Абхуф с расстановкой, «что и враждующие принцы не оставляют без внимания такие события, как ваша ярмарка. Обе стороны наверняка пришлют сюда своих людей. Ведь где, как ни на многолюдном торжеще, удобнее всего неприметно встречаться с лазутчиками и соглядатаями, разнюхивать новости о противнике доплести да заговоры? «Скорее всего, ты прав», — задумчиво промолвил Катфаэль. «Коли в стране нет ладу, иначе и быть не может». «Еще бы не прав!» «Вот, глянь-ка налево, только незаметно не поворачивайся. Видишь того тощего малого в щегольском платье? Того с бритой физиономией и деланной походкой. Думаешь, зачем он толчется на пристани?» Можешь не сомневаться. Он приехал заранее, уже поставил палатку и разложил товары, а теперь высматривает, кто прибывает на ярмарку по реке. Это Эан из Шотвика. Он перчаточник, и скажу я тебе, не последний человек при дворе графа Ранульфа. «Неужто граф так высоко ценит его ремесло?» — спросил катфаэль с интересом поглядывая на худощавого самоуверенного мужчину. «Ценит-то ценит, но не только ремесло перчаточника. Эан и Шотвика — один из самых сметливых лазутчиков графа, за что и пользуется особым его доверием. И уж-ка ли он притащился аж в Шерузбери, то, будь уверен, это неспроста. А глянь-ка туда, на другую сторону». «Видишь, там, ниже от нас по течению, готовится причалить большая баржа». Сразу ясно, построена в Бристоле и обошлась, небось, в добрую тысячу марок. Стало быть, кто-то приплыл из западных краев, которые король так и не сумел взять под свою руку и до времени оставил в покое. По зеленоватым, слегка серебрившимся в лучах заходящего солнца водам северно Вдоль поросшего тростником берега скользила баржа, столь искусно сработанная, что легкостью хода и маневренностью не уступала и в половину меньшим речным судам. Над палубой возвышалась единственная мачта, а на корме находилась закрытая кабина. Трое матросов, легко орудуя шестами, подталкивали баржу к берегу, дожидаясь, когда освободится место у причала. Катфаэль прикинул что за разгрузку и махины запросят никак не меньше двенадцати пенсов. Такие суда очень устойчивы и лучше всего годятся для перевозки вина, — пояснил Родри Абхуф, оценивающий, поглядывая на баржу. В Бристоль доставляют морем лучшие вины из Франции, а здесь, на севере, они идут на расхват. У меня глаз наметан. Я брестольскую оснастку сразу признал. Баржа привлекла внимание немалого числа зевак. Кто-то узнал брестольскую постройку, а кто-то просто заинтересовался ее необычным внушительным видом, и с моста, и с дороги поспешили люди, чтобы посмотреть, как причалит новое судно. Среди толпы брат Катфаэль приметил и знакомые лица. Перевесившись через перила моста, глазела на реку Петронилла, жена Эдрика Флешера, и Констанс, служанка Эллен Берингер, и даже один из монастырских управляющих, напрочь забывший о своих обязанностях. И тут солнечный луч неожиданно высветил коротко постриженные темно-золотистые волосы. Молодой человек легко сбежал по склону к берегу и остановился, не сводя глаз с приближавшегося судна. Молодой дворянин чья красота вызвала неподдельное восхищение брата Марка, был, видать, так же любопытен, как и любой босоногий оборвыш из предместия. Тем временем валийцы, подручные родри, закончили разгрузку и теперь ожидали дальнейших распоряжений, а валийский купец был не из тех, кто допускает, чтобы чужие дела мешали его собственным. «Судов прибыло много!» — отрывисто бросил он. Глядишь, и ярмарка начнется, прежде чем все разгрузят. — Пойдем-ка, да подберем подходящее местечко для моей торговой палатки, пока все не расхватали. Котфаэль провел купца вдоль предместья, где уже вовсю ставились лотки. — Ты, наверное, хотел бы устроиться на самой ярмарочной площади? — спросил монах. — Туда ведь сходятся все дороги. «Э, брат, мои покупатели сами меня повсюду сыщут», — самодовольно ответил купец. Но, несмотря на эти слова, Валиец придирчиво осмотрел все предместье и отнюдь не спешил выбрать себе место. Наконец они миновали предместье и вышли к просторной треугольной ярмарочной площади. Монастырские служки заблаговременно расставили здесь деревянные палатки, в которых можно было и товары запереть, и переночевать при необходимости. Палатки эти сдавались купцам за отдельную плату. Другие торговцы привезли с собой лотки на козлах и легкие тенты, ну а торговцы помельче — по большей части окрестные жители, собирались позаранку разложить свой товар на пледах, а то и вовсе на голой земле между лотками и палатками. Родри было никак не угодить, все его не устраивало. Он искал самое лучшее место. Наконец он приглядел крепко сколоченную палатку неподалеку от аббатского амбара и конюшни. Купец живо смекнул, что съехавшиеся на ярмарку поведут своих лошадей в конюшню, и, когда он пристроится поблизости, никак не минуют его товара. Вот это мне подходит. Один из моих парней и ночевать здесь будет. Старший из работников. Следовал за хозяином и его провожатым, легко перекинув через плечо свою ношу, а второй остался на пристани, караулить выгруженные тюки. Получив указание хозяина, работник принялся складывать свой груз в палатку, а Родри и Катфаэль повернули назад к реке, чтобы послать второго слугу следом за первым. По дороге они повстречали одного из управляющих. Катфаэль сообщил тому, что гость из Уэльса выбрал место и помог договориться насчет оплаты. Строго говоря, монах выполнил возложенное на него поручение и должен был вернуться в обитель, однако ему не меньше, чем любому мирянину, хотелось потолкаться на людной дороге вдоль Северна. Что ни говори, а такое можно увидеть лишь раз в году, к тому же до повечеря еще оставалось время». И случаю поболтать по-валийски Катфаэль был рад. В обители такая возможность предоставлялась нечасто. Катфаэль и Родри дошли до того места, где большую дорогу пересекала тропа, спускавшаяся к реке, и с интересом посмотрели вниз. Престольская баржа уже пристала, и трое матросов начали выкатывать на пристань бочонки с вином. Работой... Распоряжался дородный, осанистый, краснолицый пожилой господин в длинном богатом одеянии. Его надвинутый на голову капюшон был перекручен на макушке, образуя подобие сарацинской челмы, а широкие рукава развивались, когда он, жестикулируя, указывал, что куда ставить. У него было округлое лицо, полные до синевы выбритые щеки и колючие кустистые брови. Для своего роста и комплекции он казался необычайно проворным и, судя по всему, считал себя весьма важной персоной, ожидая, что и другие сочтут его таковой с первого взгляда. — Так я и думал, — промолвил Абхуф, довольный своей сообразительностью и осведомленностью. — Это никто иной, как сам Томас из Бристоля, крупнейший тамошний виноторговец. А еще он приторговывает всякими диковинами с Востока, пряностями, засахаренными фруктами и сластями, которые венецианцы привозят из Сирии, из Кипра. Товар дорогой, и прибыль немалая. Любая леди, не торгуясь, заплатит за то, чего нет у ее соседки. Но, что я тебе говорил? Деньги сближают людей. Купцы... За Стефана они или за Матильду все одно съезжаются к вам на ярмарку и всяко сумеют столковаться друг с другом. Судя по его виду, — заметил Катфаэль, у себя в Бристоле он человек влиятельный. Так оно и есть. Он в чести у Роберта Глостерского, но, как видишь, не побоялся заявиться к вам в Шрусбери. «Дело есть дело». И коли пахнет барышом, купец хоть в самое пекло полезет. Они собирались уже спуститься к берегу, когда заметили, что среди собравшихся на мосту нарастает волнение. Оттуда доносился возбужденный гул, и все головы повернулись к городским воротам на другом берегу северно. В косых лучах заходящего солнца один из парапетов отбрасывал тень до середины моста, над мостом — Клубилось облачко легкой пыли, двигавшейся к Аббатскому берегу. Пыль поднимали ноги плотно сбившейся кучки молодых людей, вышедших из ворот, и сплоченно, словно маленькое войско на марше, направлявшихся в сторону монастыря. Толпы зевак расступались, давая им дорогу. Все прочие горожане праздно прогуливались теплым летним вечером. Эти же двигались решительно и поспешно — Правда, похоже было, что их поспешность диктовалась боязнью растерять решимость. Их было человек 25, пять, все безусые юнцы, и некоторых из них Катфаэль знал. Эдви, сына мастера Белкота, юного посыльного Эдрика Флешера, из полдюжины отпрысков самых уважаемых цеховых мастеров. Во главе всей компании вышагивал, воинственно задрав подбородок и размахивая в такт шагам кулаками, Филипп Корвизер, сын самого Провоста. Вид у этих молодцов был сердитый и угрюмый. Прохожие замедляли шаг и недоуменно таращились на них, не понимая, в чем дело. — Если это не пахнет дракой, — промолвил Родри обхуф, поглядывая на воинственно настроенную компанию, — то я ничего в таких делах не смыслю. Я ведь слыхал, что у вашей обители вышел разлад с городом. Пойду-ка допригляжу, да чтобы все товары были надежно упрятаны под замок, пока не началась заваруха. Он засучил рукава, проворно сбежал по тропке, ведущей к пристани, и принялся торопливо убирать подальше драгоценные фляги с хмельным медом. Катфаэль остался стоять, задумчиво поглядывая на дорогу. «Похоже», — подумал монах, — «чутье купца не обманывает». Старейшины города обратились к аббатству с прошением и вернулись с пустыми руками. А сын Ки заправил Шрузбери, судя по всему, вознамерились прибегнуть к более сильным мерам. Правда, приглядевшись, монах не приметил у них никакого оружия. Кажется, даже дубинки ни у кого не было. Но лица их не предвещали ничего доброго. Видать, и впрямь без заварухи не обойдется.